Глава сороковая. Лея. Смотрю на маму и понимаю, что они очень душевно поговорили с Фласом. Но не стала расспрашивать. Это их дела. Взрослые разберутся сами. «Лея», — нежно позвал меня мужчина, — «вы вовремя пришли. Можем спуститься вниз». Честно говоря, в этот момент я почему-то очень сильно начала волноваться. Нет, страха не было, а вот какое-то предвкушение прямо пронзало все тело, заставляя подгибаться мои коленки. Марк подошел ко мне и нежно приобнял за талию. Наверное, почувствовал мои эмоции. Как-то за разговором он мне рассказывал, что может чувствовать их. А когда я буду полностью принадлежать ему, от этих мыслей щеки краснели сами по себе, то и читать мысли. Мне трудно понять это. Все же у женщины должны быть свои секреты, а тут совершенно все по-другому. «Я буду рядом с тобой», — услышала шепот. «Вот как он так меня понимает? Чувствует? Для меня это все пока загадка. А Марк не может это словами мне объяснить. Говорит, нужно прочувствовать, чтобы понять». «Ну что, готовы?» — возвращает меня из мысли голос мужчины. Он внимательно смотрит на меня, — От чего так спокойно становится? Я лишь киваю в ответ, двигаясь по направлению подвала. Мама что-то невольно сопит, а мне так и хочется задать кучу вопросов. Но молчу. Мы спускаемся вниз молча. Я осматриваю, стараясь воскресить в памяти детали моего сна, чтобы найти ту самую дверь. Но там, где, по идее, она должна быть, сплошная стена. «Ну что?» нетерпеливо спрашивает меня Влас. «Вроде тут». Указываю на стену, но как-то не уверена. Я еще раз возвращаюсь к лестнице, мысленно восстанавливая в памяти свой сон. Иду так же, как во сне, за мамой, и натыкаюсь на ту же стену. Она точно была тут. Указываю на то место стены, где должна была быть дверь. «Хорошо», — довольно говорит Влас и аккуратно меня отодвигает. «Татьяна». «Ты что-нибудь вспоминаешь?» — спрашивает он маму, напряженно как-то на нее смотря. «Нет, но ощущаю, что я тут часто была», — отвечает неожиданно. глаз подходит ближе к стене и начинает по ней постукивать. Звук отдается глухим. Если не знать, то невозможно заметить, что тут переделано все. «Марк, помоги содрать обои». Говорит спокойно Влас, пока сам убирает мебель, расчищая пространство рядом. А мы с мамой стоим в сторонке и ждем, пока сильные мужчины все сделают. Не путаемся под ногами. Когда они справляются, начинаю выламывать кусок фанеры, скрывающий проем. А там и дверь показалась. Смотрю на это все, стоя неподалеку, а сердце бешено колотится. Мама тоже стоит, нервно перебирая ногами. Видно, как нервничает. «Все хорошо?» — спрашиваю ее тихонечко, чтобы мужчин не отвлекать. «Ощущения какие-то странные», — отвечает и смотрит так тревожно на меня. Словно зайти я туда, узнаю страшную тайну. И я ее понимаю. У самой странное ощущения, но отступать уже некуда. Тем временем дверь уже взломали, и нам показалась просторная комната, поделенная на две части. В одной — Старая — что-то похожее на библиотеку с книгами и журналами, а другая — на мини-лабораторию. Но вот я не помню, чтобы дядя Степан мне об этом говорил. Помещение не затхлое, тут есть хорошая вентиляция. Правда, освещение не очень, старое, но это не мешает нам все разглядеть. Марк старается далеко от меня не отходить, словно опасается невидимой угрозы. Влас находит записи дяди Степана И с каждой минуты от прочитанного все больше хмурится. Нам, естественно, становится очень неинтересно. Он переводит на меня странный взгляд, потом на маму. «Лея», — выдыхает моя родительница, переведя взгляд вслед за власом. «Медальон. Он светится. Я тут же смотрю вниз на него, и он действительно словно горит. Странно это». Раньше такого не было, но тут происходит еще круче. Неожиданно вижу белую вспышку, от чего зажмуриваю глаза, а когда открываю, сижу возле обрыва в лесу и смотрю на закат. Дядя Степа сидит рядом на поваленном дереве, хмурый такой. Мне даже как-то не по себе, хоть и понимаю, что ничего такого не сделала. — Я рада, что ты появился, — говорю искренне. «Что у вас там происходит?» Спрашивает, не поворачивая ко мне голову. «Нашли скрытую комнату», — отвечаю и рассказываю последнее событие. «Почему ты о ней не говорил?» «Что тогда в ней произошло?» А когда он поворачивается ко мне, я вскрикиваю и даже подскакиваю со своего места. У дяди Стёпы глаза были чисто белые, страшно в них смотреть. «Что случилось?» Спросила в полном шоке, пялясь на него. «Не знаю. Поэтому я вызвал тебя». Отвечает и вновь отворачивается. «Сейчас ты без сознания лежишь в своей комнате», — поразил меня. «Не волнуйся. Все будет хорошо». «Я не понимаю, почему ты ослеп?» Задаю важный для меня вопрос. «Это не важно. Нужно найти специальную траву и сделать отвар, «Чтобы вспомнить, но я уже не могу, а вот Таня вполне!» Но тут меня словно вытолкнули. Опять вспышка, и я очнулась в своей комнате, а рядом взволнованная мама, которая причитает. «Все хорошо!» — выдохнула слова, приходя в себя. «Все, больше ты этот дурацкий амулет не наденешь!» — воскликнула родительница возмущенно. «И ничего, он не дурацкий!» — возмутилась в ответ Дядя Степан сказал, что из определенной травы нужен отвар, только не успел сказать, как травка называется. И если ты, мама, выпьешь, что-то вспомнишь, — сбившаяся говорила. — А что там, в той комнате? — Ты когда упала, мы тебя сюда принесли и с тобой все время были, — ответил спокойным таким голосом Марк. Но взгляд говорил о его сильном волнении. — Тогда можно идти и исследовать все там, — сделала я вывод. Нет, воскликнула мама, каждый раз, когда ты там, с тобой случается несчастье. Таня, мы же будем рядом, попытался влезть в разговор Влас. И я не буду отходить ни на шаг, поддержал Марк. А мама, недовольная, смотрела на нас, но все же согласилась, что нужно все обследовать, хотя и видела, как она не хотела меня туда пускать.